Глава вторая. Едва я вошел в квартиру, как в холле появился Борис и встревожно спросил, «Что с нашей девочкой?» «Великий ветеринар, к которому мы ездили, ничего не обнаружил», — сообщил я. «Вынес вердикт, пси здоровье кабана». Демьянка села, но тут же взвизгнула и вскочила на лапы. «Но она не может сидеть!» — воскликнул Борис. «Неужели доктор этого не заметил?» «Я обратил внимание Скулапа на сей факт», — вздохнул я. «А он что?» — спросил Борис. Я снял ботинки и надел теплые домашние тапочки. «Мы сделали УЗИ, сдали все анализы и...» «И?» — повторил Борис. Я развел руками. «Ничего». Организм Демьянки работает, как настоящие швейцарские часы, и псинка в идеальном состоянии, с головы до пят. «У собак нет пяток!» — заметил мой секретарь. «Демьянка здорова от носа до кончика хвоста!» Усмехнувшись, поправился я. Затем поднял лежащий у вешалки мячик и бросил его в коридор. Демьянка со всех лап кинулась за игрушкой, а я посмотрел на Бориса и развел руками. «Больное животное так носиться не станет». «Верно», — согласился помощник. «Собачка не может сидеть, ей дискомфортно». Врач предположил, что у Демьянки стресс после родов, — пояснил я. «Ветеринар дал телефон специалиста, который справляется с подобными проблемами. Вот его визитка». «Прямо сейчас позвоню», — засуетился Борис. И тут раздался звонок в двери. Я посмотрел на экран домофона, увидел весьма пожилую даму в темном платье с бесчисленным количеством украшений из жемчуга и удивился. «Кто это? Почему на незнакомке нет верхней одежды? На улице ведь холодно». «Вам кого?» — спросил Борис. «Вас!» — ответил слегка искаженный домофоном голос. Секретарь распахнул дверь. Добрый день, господа. Величаво кивнула старуха, вплывая в холл. Я Эмма Эмилиевна Розалиус. Очень приятно. Хором сказали мы с Борисом. Живу в квартире под вами, продолжала дама. Да? удивился мой помощник. Вроде апартаменты принадлежат Николаю Сергеевичу Ануфину, а он постоянно обитает за границей. «Это мой сын», — перебила его Эмма Эмильевна. «Со вчерашнего дня я ваша соседка и убедительно прошу не шуметь. Я профессор, работаю дома, пишу монографию». «Иван Павлович тоже не любит кавардак», — вставил свою реплику Борис. «Наденьте на ребенка носки», — потребовала Эмма Эмильевна. «На какого ребенка?» — не сообразил я. «На вашего!» — отрезала ученая-дама. «Иван Павлович — холостяк!» — пояснил мой секретарь. «У него нет детей. Отсутствие жены не означает отсутствие детей», — резонно заметила гостья. Вдруг из коридора послышались грохот, звон, топот. В холл влетела взъерошенная демьянка, таща в зубах игрушку. «Крыса!» Взвизгнула бабка. «О, великие боги Олимпа!» «Она плюшевая», — объяснил я и попытался отнять у псины игрушечную мышь. Демьянка ловко увернулась и унеслась. «В квартире нет детей», — повторил Борис. «Зато здесь живет пес», — заметила госпожа Розалиус, «что намного хуже малолетнего ребенка, у которого всего две ноги». «У пса же их четыре, и все топают. Наденьте на него тапки. На бесшумном ходу». «На кого?» — опешил Борис. «На вашего кобеля», — уточнила соседка. «У нас девочка», — поправил я. «Половая принадлежность источника шума меня не интересует», — хмыкнула дама. «Просто устраните помеху моему творчеству». «Сомневаясь, что для собак выпускают домашнюю обувь», — протянул Борис. «Существует магазин «Тихий дом», — заявила пожилая дама. «Там приобретете нужное. Не желаю слышать топот. Я работаю. У вас есть два часа. Если по истечении сего времени мешающий мне дискомфорт не исчезнет, вызову Григория Алексеевича». Высказавшись, Эмма Эмилевна развернулась и ушла забыв попрощаться. Кто такой Григорий Алексеевич? спросил я. Боря, вы в курсе? Понятия не имею, пожал плечами секретарь. Хм. Есть, оказывается, на свете какой-то великий ужасный Григорий Алексеевич. Ха, засмеялся я. Некоторые люди с возрастом делаются чудными, вздохнул мой помощник. Ну как ей может досадить беготня Демьянки? В доме прекрасная звукоизоляция, и сейчас без пяти час, то есть ясный день, а не поздний вечер или ночь. Полагаю, что нам не нужно подчиняться приказу престарелой леди. Чего ради ехать в магазин «Тихий дом»? В это время мы имеем полное право даже работать перфоратором». «Без пяти час?» — опомнился я. «Мне пора, скоро клиентка появится». «Идите, Иван Павлович». «А я уберу осколки вазы, которую, похоже, кокнула Демьянка», — пригорюнился Борис. «Почему вы думаете, что собака разбила какую-то вещь?» — удивился я. «Перед тем, как она ворвалась в холл, из коридора донеслись грохот и звон», — напомнил Борис. «Полагаю, это погибла напольная ваза, которая стояла у входа в ваш кабинет». Я обрадовался серо-голубая пузатая бадьяна, которой изображены не пойми кто с треугольными головами?» Борис пошел в коридор и сообщил оттуда, слегка повысив голос. «Увы, да». «Отлично!» — заликовал я. «Сей предмет был приобретен Николеттой на благотворительном приеме, который ее заклятая подруга Кока устраивала для спасения австралийских зебр». Борис вернулся в холл и удивленно спросил. «А в Австралии живут зебры?» «Нет, конечно», — развеселился я. «Но это не смутило Коку». Она арендовала ресторан, созвала журналистов, разных знаменитостей, а также художников и скульпторов. Мало кому известные деятели искусств пожертвовали свои произведения. Селебрити их купили, деньги передали в Фонд спасения зебр Австралии, о мероприятии написали газеты и журналы. Звезды пришли на вечеринку, чтобы засветиться в прессе. Живописцы-скульпторы преследовали ту же цель. Кока жаждала славы благотворительницы. Это сейчас модно. Все гости остались довольны, а что чувствуют Дебры, никто не знает. Николета приобрела на редкость уродливую вазу. Поставить ее у себя в особняке маменька не пожелала, но ну и выбросить красоту рука у нее не поднялась. И что она сделала? Подарила ее сыну усмехнулся Борис. «В яблочко!» — кивнул я. «На беду день моего рождения пришелся на следующий день после мероприятия, и моя добрая матушка торжественно вручила мне вазу со словами «Ваня, это уникум, работа великого Родена, специально для тебя ему заказывала». «Разве француз ваял вазы?» — удивился Борис. «Я всегда считал его скульптором, и Франсуа Агюст Роден скончался в начале XX века». «Вы во всем правы», — сказал я. «Но объяснять такие тонкости, как и вообще что-либо, не колетьте, не стоит. Естественно, мне пришлось взять презент и рассыпаться в благодарностях. Я поместил вазу именно в коридоре в надежде, что она вскоре разобьется». «Давно заметил, чем страшнее вещь, тем дольше она служит хозяину», — хмыкнул Борис. Но в конце концов красавица завершила свой земной путь. «Чрезвычайно рад всему обстоятельству», — улыбнулся я, сняв с вешалки куртку. «Всё, мне пора в офис».